Глава 9. Еще во сне я почувствовал жуткий голод, навернулась слюна. Сглотнул раз, другой и окончательно проснулся. Ноздри щекочет аппетитный запах яичницы. Лицо же щекочет какое-то удивительно нежное и легкое одеяло. Если сейчас начнет щекотать Лена, будет полный защекот три в одном. «Хм, это типа мысли с пробуждением возвращаются в мой экзотично соображающий головной аппарат. Втягиваются дымкой в уши, ноздри, рот, и скоро пробужденные ими тараканы начнут играть в свою обычную чехарду судя по смешку, процесс уже пошел». Медленно стянул одеяло с лица. Розовая. Привстал на локте, крякнул, сполна ощутив, как ноют натруженные мышцы. Ух ты, круглая кровать, как-то вечером даже и не заметил. Велотренажер в углу, шкаф во всю стену, современный трильяж, уставленный десятками баночек и пузырьков. Из кухни доносится пение, перебиваемое скворчанием масла на сковородке. Сквозь светлые шторы падает утренний свет и поблескивает на бутылке шампанского, опасно стоящий на самом краю плотного матраса. Я дернул пробку, запрокинул и тут же закашлялся. Пена хлынула из горлышка, как из огнетушителя. «Шампанское с утра пьют или аристократы, или дегенераты!» Пробормотал я, озадаченно взвешивая в ладони почти полную емкость. «И дворянской шпаги у тебя на пузе резцов не наблюдается». Я пошлепал по животу и добавил. Да и другой одежды не наблюдается, а шпага, конечно, не одежда, хотя ножны можно приспособить. У папуасов до сих пор футляры надевают мужчины вместо трусов, а с утра был поручик лишь в ножны, поэтому впечатленные до охренения папуасы сразу выбрали его вождем. Тфу, что за дурацкие мысли лезут, если это вообще мысли? Из зеркала на меня глянула всклокоченная физиономия. Наверное, ничего так, раз Ле не нравится. Выражение только странное. Как у кота, что порвал вчера пакет со сметаной и в экстазе размазал по полу все, что не смог сожрать. А странное, потому что хозяйка не гоняется по всему дому за ним со шваброй, а напротив сыплет корм и тянет руку погладить. Язык во рту сухой и толстый, как каблук сапога. Хотя совершенно точно вчера не алкоголили. А вкус... Словно тот кот закусил сметану веником валериана, чтобы, значит, испытать полное кошачье счастье. Не так уж, чтобы особо гадостно, но пить хочется жутко. Вновь бросил в зеркало взгляд. Если лицо еще нормальное, то тело... Вот как так можно быть одновременно и тущим и жирным? Надо бы прикрыть свою убогую тщедушность, но хоть убей, не помню, куда зашвырнул вчера штаны, да и одежду вообще. Я набросил на плечи одеяло, запахнув на манер римской тоги. Посмотрел на отражение, гордо подняв бровь, так и пошел на кухню. Лена обернулась и потянула за полы короткого халатика вниз, залившись краской. Сказала сбивчиво «Привет», после чего начала судорожно поправлять прическу. Я хмыкнул. «Ну, я ждал чего-то более внушительного, вроде «Ави Цезарь!» Но привет тоже нормально, оставь свои локоны в покое». «Да, я не причесана совсем и вообще...» «Какой парикмахер тебя покусал? Этот рыжий хаос, рассыпавшийся по плечам, делает твою утреннюю внешность неповторимо прекрасной. Солнце вообще не причесывается, но греет и светит, высоко и рыже, и халат не растягивай, ведь он такой с цветочками, а главное, ноги почти не скрывает. Да и грех их прятать, такие длинные и красивые». «Ты правда так думаешь?» «Я приобнял ее». «Не думаю, а вижу. Айки у меня такой, смотрительный. Так что ты там за еду сотворила, грешница?» Сказал, наполнил чашку из дистиллятора и с удовольствием напился ледяной воды, пока девушка выставила на стол прозрачную сковородку яичницы. Потом она жестом хозяйки, кормящей кур, посыпала сыром, который тут же начал расплываться пятнышками. Потом она вырезала середину, налившуюся могучими оранжевыми желтками, и ловко перебросила на тарелку. Я обвел стол в поисках хлеба. Лена поняла. «Не держу дома ничего мучного. Диета. Куплю тебе, если ты...» Тут она запнулась, и по лицу понеслись эмоции. Я аж жевать забыл от этого феерического зрелища. Но, видимо, замер напрасно. Меня поняли неправильно. Брови у нее сложились в горестные домики. Еще мгновение и разрыдается. Я мигом пересел к ней, коснулся губами уха и тихо прошипел. Шш, Не надо ничего придумывать в стиле «ах, что же я сказал, да ах, что же он подумает!» «Вот он я, сижу, яичницу пожираю. Можешь даже пощупать. Да, и вот тут тоже». «Лучше поем», — ответила девушка, уже вновь улыбаясь. Лена черпнула лопаткой, и бублик, оставшийся от яичницы, перекочевал на ее тарелку. Я показал вилкой. «Тоже диета? Трудная жизнь у девушек, как посмотрю». Она быстро кромсала вилкой свою порцию, глянула скептически и лишь молча улыбнулась. Я поправил тогу, сползшую с тощего плеча, и добавил, вздохнув. «Да, да, знаю, мне бы тоже диета не помешала». Лена кивнула и сказала деловым тоном. «Если мы выйдем через 15 минут, то успеем нырнуть на работе в капсулы до появления основной массы народа. Я забронировала их, а Игорь подтвердил». Я забросил в рот желток, в меру соленый, поджаренный, в мешочке. Хлеба жалко только нет, а так идеально. Ну а девушка смотрит ожидающе, надо ответить. Лен, а с чего это Игорь заочно-то разрешение выдает? Девушка раскрыла ноутбук и повернула ко мне. С того, что я отчиталась о наших похождениях. «Нет, без подробностей, конечно», – поспешно вставила она. «Вписала лишь нужное для фирмы. Данные о рынке, на йоне, как там происходит торговля, списки диапазонов цен самых продаваемых товаров, плюс таблицу прокачек и расчет возможных маркетинговых исследований». Я прокрутил файлы и удивленно протянул. «Фига себе ты!» «Когда успела?» – она ответила с улыбкой. «Вот так успела. Кстати, одежда твоя выстирана и высушена. Хвала стиральной машине. Ну, что скажешь?» «Скажу, что файлы — это здорово, одежда — это вообще, и что капсулы забила — хорошо, однако 15 минут, думаю, мало». Лена сначала удивленно взмахнула ресницами, потом проследила взглядом за сползающим с моих плеч одеялом, а затем залилась краской так густо, что веснушки исчезли. Таким образом, вместо 15 минут мы отправились через 40. «Бог московских пробок сегодня нам благоволил». А настроение в плюсе. То же самое испытывала и Лена, судя по улыбке на губах. Она охотно добавляла поправки в файл, которые я ей подбрасывал. Определенно, коррекция утреннего плана пошла всем на пользу. Охранник на вахте встретил привычно тусклым взглядом. Мы прошли через турникет, и в пустом коридоре звонко прозвучало наше сдвоенное приветствие. До охранника, похоже, что-то дошло. Он встрепенулся, даже открыл рот, но тут же его и закрыл. Наверное, я по гномии нахмурился, разом приняв вид, не располагающий капитал. Полезная оказывается какая способность? Инженеры приходят гораздо позже менеджеров, да и большинство вообще на выездах работают, поэтому в капсульной тихо даже в монтажной ее части, а уж где за ширмами скрываются рабочие агрегаты и вовсе лишь тихое жужжание кондиционеров. Интересно, почему в офисе у нас стоит древний водосборник, а здесь вот нормальный кондишен, пробормотал я, наблюдая, как Лена сладко потянулась. Сегодня она была в точно таком же джинсовом костюме, как и вчера. Обтягивающая юбка до колен, два ряда пуговиц, белая блузка, эм, чтобы она надела одно и то же второй день подряд. Девушка, вы так меня вновь соблазняете на половой подвиг. Она склонила голову на бок и танцевально шаркнула носком туфли по ковролину. «Нет, мне просто хорошо. О кондиционере в офисе, а заодно одной перекрученных жалюзи у Игоря спроси. Он отвечает всем лишь «Есть причина». «Упс, а я-то думал, что меня одного это интересует». «Леша, не порть». «Кассиди, имею честь проводить вас в Росланд Хайтек. Я щелкнул каблуками и коротко кивнул. Девушка вновь улыбнулась, оперлась на мою ладонь, и я подвел ее к капсуле. впрочем тут же со смехом вытолкала меня за ширму ныряя уже во вторую провожатый Рынок сегодня был похож на потревоженный улей. Хорошо, что выход из гостиницы выводит прямо к торговым палаткам, а то не протолкнулись бы к своему месту. Покупателей, неторопливо бродящих меж рядами, не прибавилось. Зато в проходы вливались целые толпы непрекаянных торгашей, которых легко было опознать по внушительным баулам за плечами, да еще по громким заунывным воплям. Игла звезды много, оптом дешевле. Лучшее эльфийское оружие почти даром. Всего золотой «Зельфийский клинок из когти паукана! Одна единственная желтая монетка!» От последнего крика я вздрогнул. У меня на это оружие стоит ценник 4 золотых, да еще в планах накрутить сумму за счет гномии заточки. Я поспешно обернулся к торговцу, что потрясает в воздухе ножными, из которых вполне узнаваемо торчит элитная сабля. «Уважаемый, в чем дело?» Откуда такой ажиотажный сброс оружия? Ох, гноме! Слухи о большой эльфийской войне не оправдались. Наёны у многих заканчиваются, а на закупку местных дешевых товаров денег нет. С чем домой возвращаться? Мне бы хоть паучьего шёлка здесь прикупить. Продам своих отрошках как раз хватит обойтись без убытка. И так у всех? Тот пожал плечами, вздохнул тяжко с видом полного поражения и вновь над рынком раздался его зычный призыв хоть кого-нибудь. Я стиснул зубы и пошел вперед, раздвигая толпу плечом. Лена пристроилась в кельваторе. Сообщила озабоченно. «За карманами слежу. Наверное, у меня ловкости хватит поймать вора, но удержать не получится. Как крикну, сразу хватай сам». Я кивнул. «Действительно, давка как в час пик. Раздолье для криминального элемента. Надо подстраховаться». Я ткнул в пиктограмму отряда, бросая гноме приглашение в группу. Но она тут же отказалась. «Именно от ловкости зависит обнаружение вора. Не нужно усреднять параметры группой». «Не стал спорить, мол, группа не усредняет, а напротив добавляет бонусы. Я же не предлагаю ей залезть мне на плечи и создать голема. Забот у меня и так хватает. Отодвину терка, растопырившегося в проходе, так, чтобы даже не понял, кто его потеснил. Шмыгнуть у тролля, озадаченно крутящего головой, между ногами. Увернуться от гоблина, которому отдавил ногу, и он оскалился злобно, растопырив когтистые пальцы. Все это кричит, горланит, квакает и шипит. Движения воздуха почти нет, и в нос сшибают вони и ароматы, заставляя на каждом шаг к кривиться от контрастов. К счастью, фортуна не удостоила нас лишним опытом. На кошелек так никто и не покусился, а карта вывела нас наконец к моим угловым прилавкам. Громодар склонился над точильным кругом и чуть касается тоненьким кинжалом, доводя его лезвие до какого-то ему одному понятного идеала. От этих воздушных касаний даже бывает и одна искра то не отлетает. За прилавком сидит ургала. Ну, как сидит. Ступня, поставленная на край, торчит наполовину из орочьих полуботинок, плюс 45 броне, плюс два умению страх насекомых. как мне, наконец, изволил доложить пузырь подсказки. Когтистые пальцы шевелятся от большого к мизинцу, а потом волной обратно. На зеленой физиономии скука. Выдвинутая челюсть шевелится, клыки ходят туда-сюда, словно орк жует жвачку. Еще в зубы сигару и котелок на голову. Вылитый американский капиталист начала 20 века. Он заметил меня и приветственно помахал етаганом, черное железо которого сегодня сияет, как воронье крыло. Я потряс с сжатыми кулаками над головой и звучно возвестил. «Пусть твои клыки никогда не устанут делать и ургала!» Тот прищурился в усмешке и ответил. «И не утомится твоя челюсть носить бороду, горн!» Кассидер рассмеялась. Даже громодар хмыкнул, хотя тут же раздраженно цокнул языком. От кинжала отлетело сразу несколько искорок. «А что, может, я половину ночи придумывал это замечательное приветствие?» Возмутился я. «Да ты мудрец!» — продолжил скалиться Орг. Я когда чпехаюсь, вообще думаю только буквы, да и то всего две. О, о, да. Он красноречиво кивнул на косиде. Точильный круг взвизгнул, а кинжал в руках громадара сыпанул целой россыпью белых искр. Девушка вскинула голову, начала было, мы не, но тут же увела взгляд в сторону и залилась краской, задумавшись над трудным вопросом совмещения событий игры и реала. Я смущенно кашлянул. Ага, о, да, и да с из На морде орка сложилась гримаса любопытства, поэтому я постарался побыстрее перевести разговор со скользкой темы. «Оргала, смотрю, твой ятаган сегодня сияет. Это громадар его заточил?» Орк опустил голову, зачем-то потеребил пояс с отрубленными пальцами, потом вскинулся, типа с пониманием «ах, вот ты о чем!» и презрительно хмыкнул. «Оружие, посвященное Урру, не тупится. Ему нужно лишь одно — кровь врагов. Я вчера славно порубился в местном колизее. Показал этим толстомясым рыночникам, как должен сражаться настоящий орк». Он выпрямился и подбросил мешочек, зазвеневший монетами. «Вот награда истинного воина, а не эта ваша торговля». «Тебя же убить могли. Как бы ты тогда деньги передал Реджинальду?» Орк пошевелил валиками бровей. «Колизей и Арена. Там невозможно убить. Урру достаточно крови и победы. Хотя смерть врага, конечно, гораздо лучше. И я помню, что должен сделать. А вот помнишь ли, что должен сделать ты, гноми? Сомневаюсь». Орк красноречиво кивнул на мой прилавок с эльфийским оружием, которого практически не убавилось. Я стиснул зубы, что не говори, уел. «Я обязывался передать оговоренную сумму». Но как именно ее заработаю, неважно. И деньги сделаю, несмотря на то, что, похоже, здесь целая толпа торгашей с этим оружием лоханулась. В этот момент прямо перед нами человек в кожаной броне и шпагой на поясе как раз раскрыл свой баул и, скрипя зубами, показывал его нутро высокому серокожему дроу. А тот со скучающим видом доставал оттуда изящные клинки, смотрел, а потом равнодушно швырял обратно. Наконец процедил что-то сквозь зубы, так что человек вспыхнул было яростью, цапнул рукоять, шпаги, но через пару мгновений обреченно опустил голову. Побрел прочь, толкая покупателей. «Уважаемый эльф!» — выкрикнул я. «Обратите внимание на наш товар! Традиционные клинки вашего народа, но с гномией, заточкой и полировкой!» Эльф скривился, продолжая смотреть в спину уходящего человека, сложив губы так, словно хочет плюнуть тому в спину. Но через пару мгновений повернулся ко мне, посмотрел свысока. «Гномы?» Дроу умудрился даже посмеяться, так словно сказал какое-то особо оскорбительное слово. Кстати, возможно, так и было, но я не стал уточнять. «И орк! Ура!» — раздраженно рявкнул воин. Впрочем, если его рык и напугал ушастого, то вряд ли сильнее дрожи его ресниц. Он посмотрел на зеленокожего так, словно взвесил, разделал и оценил получившуюся тушку. И оценил высоко, непринужденно поклонившись. «Видел тебя в Колизее, воин. Такие, как ты, никогда не унизятся до презренной торговли». «Да чтоб я сдох!» — рявкнул Орк. Эльф склонился еще ниже. Наверное, орка и впрямь вчера рвал и метал на арене. Впрочем, было ясно, что кланяется темный не от страха. Он подтвердил с почтением. Совершенно согласен. Ургала так и не смог закипеть. Сказал уже спокойнее. «Не оскорбляй их. Это мои... в общем, мои...» «Из уважения я возьму все оружие карликов, раз уж они ваши, иначе эти бедняги едва ли смогут хоть что-то продать». Ургал раздвинул плечи и посмотрел на меня с вопросом, а эльф подлил масло, добавив с искренней заботой. К рынку подъезжает еще караван оружия и доспехов дроу, а на передних, как мне сказали, лежат эльфийские щиты. Да не металлические подделки, как эти, он небрежно кивнул на второй прилавок, а настоящие из надкрыли Жужелова, Мне сильно не понравилась его искренность. Я посмотрел на Кассиди, что вела себя после бесцеремонных фраз воина, удивительно молчаливо. Она покачала головой и вдруг спросила эльфа. «Москва?» Эльф широко раскрыл и так огромные глаза. «Карлица знает священное слово «приближение». Тут уж и я, наверное, вытаращился почище эльфа, как, впрочем, и Кассиди. Но Дроу уже что-то для себя понял, усмехнулся». Где-то услышала, видимо, теперь сотрясает воздух не к месту, не понимая сакрального значения этого великого слова. Гном, так и быть, я беру весь твой товар за четверть от абсолютно неестественно завышенной цены, но беру только из уважения к великому воину, навестившему этот прилавок. На этот раз эльф склонился в сторону Ургалы вообще чуть ли не в поясном поклоне. «Великому воину презренно сама мысль о торговле», — сказал я, бросив быстрый взгляд на орка. Его лоб сморщился, похоже, ему этот разговор нравился все меньше. «А мы, презренные карлики, презренно постоим еще за презренным прилавком». Лицо эльфа тут же стало отстраненно равнодушным, он жеманно повел плечами и как-то хитро заплел пальцы, словно разом показал нам четыре кукиша, причем изысканных и изящных, но нифига фига непонятных, словно национальный индийский танец. Впрочем, сделал он это одновременно с гибким поклоном, так что вряд ли жест содержал оскорбление, затем мелодично и холодно произнес «Гномы, воин, вынужден вас в таком случае покинуть». Сказал и тут же нырнул в толпу. Девушка перевела на меня осуждающий взгляд, а я раздраженно дернул щекой. Это вообще не цена, к тому же он не торговался. Несмотря на все его поклоны, что-то здесь нечисто. Словно и впрямь решил облагодетельствовать, а его меценат такого отшили. Орг злобно скривился. Ур, ничего не понимаю, мне срочно нужно кого-то убить!» Он дернул ногой и под прилавком раздался придушенный взвизг. Через мгновение перед нами шлепнулся внушительный мешок, в котором кто-то яростно ерзал. Я отшатнулся. «Это еще что за кавказская пленница?» Мешок согнулся и попытался ускакать, но был тут же отброшен обратно жестким пинком. Впрочем, орк, кажется, уже спустил пар. Морда осталась злобной, но жестокие морщины разгладились. А из мешка донеслось плачущее «Не убивайте! Я этого не хочу!» Только тут я понял, что не вижу вредного соседа-мешочника, а ор крявкнул. «Молчи там, болван! Мешки, мешки, мешки! Ур тебя побери! До сих пор в ушах гнусит! Вон, бери пример с хоббита! Как посадили, так и помалкивает!» Куйперст всхлипнул и скукожился, а я вздрогнул. «Ну, этого-то ладно, крикун тот еще. А что за хоббит?» Ургала пожал плечами, рыкнул. «Да я ошивался тут, моська наглая, вороватая. Как меня увидел, так стрекача хотел задать. Да куда там?» «Стоп, охрана! Это ко мне пришел, вчера договаривались». Откуда-то сверху раздался язвительный высокий голос. То-то и оно, что договаривались, а тут какой-то громило сидит, секиры под ногтями чистит. Дела у меня будто нет, как только по мешкам сиживать». С крыши навеса спустились босые ноги в широких штанах. Потом высунулась недовольная физиономия хоббита, которая, впрочем, сразу же озарилась белозубой улыбкой. «Хотя оно того стоило, только чтобы посмотреть на ваши рожи». Ургала выдернул второй мешок, из длинного разреза на боку посыпались тряпки и поленья. Я усмехнулся. «Так что не сбежал-то? Орки народ горячий, чуть что клыком по пузу и все. Здравствуйте, земляные червяки, я принес вам свое собственное мясо». Хоббит опасливо подобрал ноги. «Потому и остался. Не хочу, чтобы за мной целая орава его зубастых сородичей по рынку гонялась. Мешок-то я порезал. Теперь, если отойти от прилавка и не заплатить мешочному придурку, на мне повиснет метка порчи имущества, и охрана обязана поймать и наказать. Так что, гноме, придется тебе этот и мешок купить». «Три серебряных монеты!» — оживленно воскликнул Куеперст. Приятности в его голосе не прибавилось, и Ургала сразу же снова его пнул. Бодрости в голосе у мешочника разом убавилось, он проныл. «Хорошо, хорошо, одна, одна серебрушка», — я хмыкнул. «Да ты, оказывается, мастерски торгуешь, Ургала. Выпускай уже этого. Ты же будешь молчать, мешкотряс». Узел засокращался примерно там, где у того торговца голова. Видимо, кивает, не решаясь вновь разозлить грозного воина. Через минуту он молча принял серебрушку и шмыгнул к себе за прилавок, затаившись как мышь. Хоббит же спрыгнул, в развалочку подошел к куче трепья и полиньев, высыпавшихся из дырявого мешка, и быстро запихал все в свой крошечный ранец, который даже не раздулся. Посмотрел на мое вытянувшееся лицо и сказал, «Ну что, пойдем к алтарю, или здесь будешь сидеть?» проход медленно вливалась новая группа рассеянно крутящих головами людей. В руках у них покачиваются стопки щитов, мешая смотреть по сторонам. Щиты поблескивают красным, изгибы и очертания красивые и хищные. Похоже, темный любитель гладиаторских боев не соврал. И на затоваренный рынок прибыл еще один караван эльфийского оружия и доспехов. Я тяжело вздохнул. «Ну пошли! Но-но, к какому еще алтарю?» — возмутилась Кассиди. «Если он и пойдет к алтарю, то только со мной». Хоббит простодушно кивнул. «Конечно, пойдем и ты. Можно и клыкастого позвать, и того сурового деда с точилом тоже». Я, давясь от смеха, пояснил. «Камень жертвенный, какого-то божества, полезные штуки дает. Вот этому кучерявому подарил умение делать свечки, божественной удачи. Ну, а тебе, может, рецепт кочерги подскажет, чертовый. Ай!» Крепкая ладошка ощутимо шлепнула меня по плечу. Даже одного хита не слетело, а больно. Вот как так-то? но девушка уже улыбалась. Как у нее эмоции меняются, это что-то с чем-то. Ургала пробурчал, погладив рукоятку Ятагана. «Мне оно не надо, я не отступник какой-нибудь, но провожу, а то пришибут еще вас по дороге». Громодар же скрестил руки на груди и окинул нас суровым взглядом. «Нет бога, кроме Гефеста, и я никуда не пойду». «Минус один репутации с Громадаром. Я кивнул, едва сдержавшись. «Ну что за бестолковый старик? Еще как есть, это же игра! Тоже мне, пророк Громодар. Впрочем, он не виноват. Это все скрипты игровые, наверное».